опровержение Фейербаха. В то время как братеевские мужики еще бунтовали у дома ООО «Агростиль», молодежь зачем-то принялась вываливать отходы из мусорных контейнеров на мостовую, а Яков Чугунков орал на всю округу «Мне, может быть, плевать на Государственную думу, но зачем нас держать за рабочий скот?» Философ Петушков сидел в своем кабинете, как-то скрючившись, и писал «Даже так». «Поскольку Бог по Фербаху есть отраженная сущность человека в ее стремлении к совершенству, и поскольку в этом случае религия представляет собой разлад человека с его собственной сущностью, то есть прямое сумасшествие, постольку снять это гнетущее противоречие, значит прийти к простому и ясному заключению — Бог создал человека как потенциально совершенное существо». В частности, иначе невозможно решить вопрос о происхождении понятия о добре и зле. Материализм утверждает, что это понятие представляет собой результат сложного и необъятно продолжительного социально-экономического развития человека. Однако же, историческая наука показывает, что понятие о всеблагом Боге как источнике и изиждителе добра появилось еще у дикого и агрессивного кроманьонца, который не мог иметь представления о том, что ему не свойственно о добре, кроме как от непосредственного источника изиждителя добра. В свою очередь Неандерталец знал сложную ритуализированную культуру погребения, которой не из чего было вырасти, кроме как из инстинкта бессмертия заключенного в каждом человеке, независимо от того, религиозен он или нет. Наконец обратимся к обыкновенному пауку, Это насекомое ткет свою паутину пропитания ради, а не потому, что он существует 10 миллионов лет, и в силу разных посторонних причин в нем развился навык ткачества. И не потому, что он мало-помалу пришел к идее этого орудия лова, и вообще невозможно себе представить естественную причину, побудившую паука, выделять клейкое волокно, а потому, что инстинкт качество был заложен в нем изначально в качестве основы его существа, как в человеке заложен инстинкт бессмертия и понятие о добре. Разумеется, тут опять на первый план выступает вопрос отношения, ибо и сам инстинкт можно трактовать как и внушение Господне и как феномен природы, Однако же и того нельзя сбрасывать со счетов, что отношение духовно ориентированного человека есть вера, адекватная знанию. Инструмент превращения субъективного в объективное, и если я, безусловно, верю в бессмертие, то я бессмертен чуть ли не действительно, чуть ли не объективно. — Виктор, по-маленькому! — донеслось из соседней комнаты. Петушков крекнул и поднялся из-за стола. Он побывал в комнате матери, вынес ее горшок в туалет, немного постоял у кухонного окна, потрепал за ухом Наполеона, передразнивая его лаское урчание, и вернулся к письменному столу. «Вообще, вопрос отношения, — через минуту писал он, — до такой степени доминирует над мыслью, что делает ее бессмысленно бессильной, напоминающей Динамомашину, которая работает в холостую, поскольку нет... Ни одной проблемы, которую можно было бы решить положительно, однозначно, включая кардинальный вопрос «Что такое христианин?», которая работает в холостую, которую можно было бы решить, хотя его и покоробил этот грубый повтор, он оставил место без исправления. Кстати, припомнив, что Лев Толстой позволял себе натолковать в одном и том же предложении «Сколько угодно что». Ортодокс ответит, что быть христианином прежде всего значит чаять воскресение из мертвых по примеру Иисуса Христа, хотя в этом случае не наблюдается никакой разницы между христианином, мусульманином и буддистом. Протестант скажет, что Бог есть любовь, с чем согласится также женщина и индус. Для толстовца суть христианства заключается в непротивлении злу насилием. «Атеист скажет, что христианин — это такой темный человек, который на практике придерживается десяти заповедей, а их как раз исповедует иудей. Наконец, логично будет предположить, что быть христианином значит прежде всего довольствоваться тем, что есть». Вошла жена, села в кресло напротив, положила ногу на ногу и сказала, сделав мыслящее лицо, «Я хочу с тобой посовещаться». — Насчет грибов. — Каких еще грибов? — проговорил наморщись Петушков. — Я сегодня утром купила на базаре десять кило грибов. Теперь нужно решать, что с ними делать. То ли засушить, то ли заморозить, то ли замариновать. Петушков сосредоточенно молчал, изо всех сил стараясь удержать в голове фразу «Иначе ад». — Если мариновать, то нужен девятипроцентный уксус, сахар, гвоздика, лавровый лист — Петушков сказал, «Заклинаю тебя! Уйди!» Жена обиженно вытянула губы трубочкой и ушла. Вдруг на дворе громоподобно ухнуло артиллерийское орудие, и стекла в окнах задрожали мелко-мелко, как затряслись. Петушков сразу понял, что это выстрелило мемориальное орудие, поставленное в память победы под Москвой, но не придал выстрелу никакого значения, так как был слишком занят фразой иначе ад». Вернулась жена, но застыла в дверях с удивленным лицом и вытянутой вперед ладонью. Точно она кого-то пыталась остановить. «Там эти пришли», — сказала она. «Не знаю кто, а заводила у них сантехник, который нам испортил водопровод». «Ну и что?» — рассеянно спросил философ. «А вот что!» — сказал Вася Самохвалов, отодвигая жену рукой. Но ты, мыслитель, давай проваливай отсюда к чертовой матери. Теперь мы тут с Клавдией будем жить.